Но, о ужас! Статский человек предательски спрятался за дютанта и остался во мраке неизвестности. Она была здесь, а между тем сказала, что будет вовсе не здесь. Вот эта-то двойственность, проявлявшаяся с некоторого времени на каждом шагу Глаферы Петровны, и убивала Ивана Андреевича. Вот этот тостатский юноший поверг его, наконец, в совершенное отчаяние. Он опустился в кресло, совсем пораженный. чего бы, кажется, случай очень простой. Нужно заметить, что кресла Ивана Андреевича приходились именно возле бенуара, и вдобавок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 от недобросовестности, от тараканов, если они у вас есть в доме, рекомендуя известного господина Принчипе, страшного врага и противника всех тараканов на свете, не только русских, но даже и иностранных, как то прусаков и прочь. Но с Иваном Андреевичем случилось приключение, до сих пор еще нигде не описанное. К нему слетело на голову, как уже сказано довольно плешивую, не афишка. Признаюсь, я даже совещусь сказать, что к нему слетело на голову. Потому что действительно как-то совестно объявить, что на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волос, голову ревнивого, раздраженного Ивана Андреевича, слетел такой безнравственный предмет, как, например, любовная, раздушенная записочка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 уже протягивавший свою нетерпеливую руку, вдруг получает вместо записки одну афишку, с которой решительно не знает, что делать. Неприятный, странный случай, совершенная правда. Но согласитесь сами, Ивану Андреевичу было еще неприятнее. «Предестин!»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 Сейчас после спектакля в Гевой, на углу сково переулка в доме К, в третьем этаже, направо от лестницы, вход с подъезда, будь там Санфо, непременно, ради Бога. Руки Иван Андреевич не узнал, но сомнения нет. Назначалось свидание.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 — шепнул Иван Андреевич. «Ну, — Так я вам и сказал сейчас, кто я такой, — прошептал странный незнакомец. — Лежите и молчите, коли попались в просак. — Однако же молчать! И посторонний человек, потому что под кроватью довольно было и одного, —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 Иван Андреевич покорился и замолчал. Я душенька был, начал муж. Я душенька был у Павла Ивановича. Сели мы играть в проферанс, да так. Он закашлялся. Так, так спина.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 — Да замолчите ли вы! Понимаете ли, что если услышат нас, будет худо? — он говорит. Действительно, кашель старика, по-видимому, начинал проходить. — Так вот, э, душенька! — хрипел он на самый плачевный напев. — Так вот, душенька! <как> — Ах, несчастье! — Федосей Тайванович! федосей Иванчи говорит, вы бы, говорит, тысячелиственник пить попробовали. Слышишь, душенька? Слышу, мой друг. Ну, так и говорит, вы бы, говорит, попробовали тысячелиственник пить. Я и говорю, я пиявки припускал. «А он не нет, Александр Демьянович. Тысячелиственник лучше. Он открывает, я вам скажу...» <свы> «Ох, боже мой! Как ты думаешь, душенька?» <свы> «Ах, создатель мой! <свы> так лучше тысячелиственник, что ли?» <свы> <свы> «Ах, ах И так далее. Я думаю, что попробовать этого средства не худо», — отвечала супруга. Да, не худо. Вас говорит, пожалуй, чехотка, а я говорю подагра до да раздражения в желудке. А он мне, может быть, и чехотка. Как ты, как ты думаешь, душенька? Чехотка, Ах, боже мой! Что это вы говорите такое? Да чехотка. А ты бы, душенька, раздевалась теперь, да спать ложилась. Кхе -кхе. А у меня Кхе. сегодня насморк. Уф, сделал Иван Андреевич ради бога, подвиньтесь. «Решительно я вам удивляюсь, что с вами делается. Ну, не можете вы спокойно лежать. Вы ожесточены против меня, молодой человек. Хотите меня уязвить, я это вижу. Вы, вероятно, любовник этой дамы? Молчать. Не буду молчать. Не дам вам командовать. А, вы верно, любовник».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 Я ему, что ты, Васенька? А он опять щу-щу-щу. И так, как будто все шепчет. Я и думаю, ах, отцы мои! Уж не о смерти ли он мне нашептывает. Какие глупости вы говорите сегодня! Стыдитесь, пожалуйста! Но ничего, не сердись, душенька. Я вижу, тебе... — Неприятно, что я умру. Не сердись. Я только так говорю. А ты бы, душенька, стала раздеваться, да спать легла. А я бы здесь посидел, пока ты ложиться будешь. — Ради бога, полноте, после... — Но не сердись, не сердись. Только право здесь, как будто мыши. — Ну вот. — То коты, то мыши. Право, я не знаю, что с вами делается. — Ну, я ничего, я не... <смех> я ничего. <смех> <смех> Ах, боже ты мой! <смех> — Слышите, вы так возитесь, что и он услыхал, — прошептал молодой человек. — Но если бы вы знали, что со мной делается...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 «Я только интересуюсь объяснить, каким бессмысленным образом...» «Тссс!» «Он опять говорит!» «Право, душенько!» «Шепчутся!» «Да нет же! Это у тебя вата в ушах дурно лежит!» «Ах, по поводу ваты! Знаешь ли, тут наверху э-хе, <к cathedral> наверху э <coughs> хе «И так далее!»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 «Еще этаж!» право, Кто-то ворочается!» — сказал старик, переставший, наконец, кашлять. «Тс! «Слышите?» — прошептал молодой человек, сдавив фоби руки Ивана Андреевича. «Милостивый государь, вы держите мои руки в насилии и пустите меня!» «Тсс!» Последовала легкая борьба, и потом опять наступило молчание —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 Приплутовочка, глазенки такие, в голубой шляпке. В голубой шляпке? ай яй, это она! У ней есть голубая шляпка, боже мой! закричал Иван Андреевич. Она? Кто она? прошептал молодой человек, стиснув руки Ивана Андреевич. Тс! сделал в свою очередь Иван Андреевич. Он говорит, Ах, боже мой, боже мой. Ну да, впрочем, у кого ж нет голубой шляпки? Ну. И такая плутовка, продолжал старик. Она тут каким-то знакомым приходит. Все глазки делает, а к тем знакомым тоже ходят знакомые. Фу, как это скучно. Перебила дама. Помилуй, чем ты интересуешься? Ну, хорошо, ну, ну, не сердись, возразил старичок, нараспев. Ну, я не буду говорить, коль ты не желаешь. Ты что-то не в духе сегодня. Да вы как же сюда попали, заговорил молодой человек. А, -а видите, видите?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 прошептал Иван Андреевич, в припадке отчаяния уцепившись за фалды фрака своего соседа. «А мне-то что? Ну и оставайтесь одни. А не хотите, так я, пожалуй, скажу, что вы мой дядя, который промотал свое состояние, чтоб не подумал старик, что я любовник жены его». «Но, молодой человек, это невозможно!»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 Уж, коли один вылез, так верно не подумают, что еще остался другой. Если бы сидела целая дюжина. Впрочем, вы и один стоите дюжины. Подвигайтесь, или я выйду. Вы извините меня, молодой человек. А что, если я закашляюсь? Нужно все предвидеть. Тс! Что это...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 Говорит мне, я несчастный человек, я, говорит, пью чашу, я подозреваю жену свою. Но, — говорю я ему благоразумно, — за что же ты ее подозреваешь? Но вы не слушаете меня, слушайте, слушайте. Ревность смешна, говорю, ревность — порок, —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 Кроватью действительно становилось шумно. «Да, наверху», — проговорил муж, — «наверху». «Говорил я тебе, что я Франтика, франтика с усиками, ах, бог мой, спина, Франтика сейчас встретил с усиками, с усиками».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 «Было!» — прошептал молодой человек. «Милостивый государь, я в страхе, я в ужасе, помогите мне!» Тс! Цс <skrises> действительно, душка, шум! Целый гвалт подымают! Да еще над твоей спальней! Не послать ли спросить? Ну вот, чего ты не выдумаешь? Ну, я не буду!»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 То уходите, то не уходите. Хе-хе. А, и вправду, спать. Хе-хе. У понафиденных девочки. Хе-хе. Девочки. хе Куклу я у девочки видел. Нюренбергскую. Хе-хе. Ну вот и куклы теперь. Хе-хе. «Хорошая кукла! Кхе! Кхе! Он прощается!» — проговорил молодой человек. «Он идет, и мы тотчас уходим. Слышите? Радуйтесь же! О, дай-то Бог! Дай-то Бог! Это вам урок, молодой человек! За что же урок? Я это чувствую!»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 Чего же, как этот предмет? Разве вы не могли с чем другим сравнить молодой человек? Отчего же? Не найдусь? Нет, я найдусь. О боже мой, как лает эта собачонка! И в самом деле, это от того, что вы все болтаете. Видите, вы.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 Она нас всех выдаст, она все выведет на чистую воду, вот еще наказание. Ну-то вы так трусите, что это может случиться! Ами, ами сюда! — закричала хозяйка. Ищи, ищи, успокойся! Но собачка не слушалась и лезла прямо на Ивана Андреевича. «Что это, душечка, а Мишка все лает?» — проговорил старичок. «Там, верно, мыши или кот Васька сидит. Тут-то я слышал, что все чихает, все чихает. А ведь у Васьки-то сегодня насморк!» «Лежите смирно!» — прошептал молодой человек. «Не ворочайтесь, она, может быть, так и отстанет».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 Амишка! закричала дама. Боже мой, что они делают с моим Амишкой? Амишка, Амишка, иси! Ой, зверги, варвары! Боже, мне дурно! Что такое? Что такое? Закричал старичок, вскочив с кресел.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 «Нужно высечь Ваську, мой друг, его плута уже целый месяц не секли. Как ты думаешь? Я посоветую завтра с Просковьей Захарьевной. Но, боже мой, друг мой, что с тобой? Ты побледнела. Ох, ох, люди, люди!» И старичок забегал по комнате. «Злодей!» «Изверги — Изверги! — кричала дама, покатившись на кушетку. — Кто? Кто? Кто такой? — кричал старик. — Там есть люди чужие, там под кроватью. О, боже мой! Амишка! Амишка! Что они с тобой сделали? — Ах, боже мой, господи! Какие люди! Амишка! Нет!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 «Убийца!» — закричала дама. «О, ами! Ами!» «Вылезайте! Вылезайте!» — кричал старик, топая по ковру обеими ногами. «Вылезайте! Кто вы таковы?» «Говорите, кто вы таковы?» «Боже, какой странный человек! Да это разбойники!»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 «Ваше превосходительство — это случилось по ошибке. Я вам сейчас объясню. Ваше превосходительство!» — продолжал Иван Андреевич, пылая и всхлипывая. «Это все жена. То есть не моя жена, а чужая жена. Я не женат, я так. Это мой друг и товарищ детства».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 «Да помилуйте! Какое же мне дело, что вы выпили чашу? Может быть, вы и не одну чашу выпили? Судя по вашему положению, оно и видно. Но как же вы зашли сюда, милостивый государь!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 «Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается до меня, то это смешная история, ваше превосходительство. Я вам все расскажу. Это может все и без того объясниться. То есть я хочу сказать, не зовите людей, ваше превосходительство. Поступите со мной благородным образом. Это ничего, что я посидел под кроватью». Я не потерял этим своей важности. — Эта история самая комическая, ваше превосходительство! — вскричал Иван Андреевич с умоляющим видом, обращаясь к супруге. — Особенно вы, ваше превосходительство, будете смеяться. Вы видите на сцене ревнивого мужа. Вы видите, я унижаюсь, я сам добровольно унижаюсь. Конечно, я умертвил, Амишку, но, боже мой, я не знаю, что говорю. Но как же, как вы зашли сюда, пользуясь темнотою ночи, ваше превосходительство, пользуясь этою темнотою, виноват. Простите меня, ваше превосходительство. Униженно прошу извинения. Я только оскорбленный муж, больше ничего. Не подумайте, ваше превосходительство, чтоб я был любовник. Я не любовник. Ваша супруга очень добродетельна, если осмелюсь так выразиться. Она чиста и невинна. Что? Что? Что?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 Смешно, странно, Ринальдо Ринальдини, некоторым образом, но это ничего, это все ничего, ваше превосходительство, я вам все расскажу, а вам, ваше превосходительство, я новую балонку достану, удивительная балонка, это шерсть, длинная, ножки, коротенькие. Двух шагов пройти не умеет. Побежит, запутается в собственной шерсти и упадет. С сахаром только одним кормить. Я вам принесу ваше превосходительство. Я вам непременно ее принесу. Ха-ха-ха-ха! Дама металась из стороны в сторону на диване от смеха. «Боже мой, со мной сделается истерика! Ох, какой смешной! Да-да, ха-ха-ха! Хе-хе, Смешной! Запачканный такой! Хе -хе. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Я теперь совершенно счастлив! Я бы предложил вам мою руку, но я не смею, ваше превосходительство!»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 «Но, боже мой, вы теряете время!» — закричала дама, перестав хохотать. «Бегите, ступайте наверх, может быть, вы их застанете! В самом деле, ваше превосходительство, я полечу! Но я никого не застану, ваше превосходительство! Это не она, я уверен, заранее! Она теперь дома, а это я!» Я только ревнив и более ничего. Как вы думаете, неужели я их застану, там, ваше превосходительство? Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! -хи! Ступайте, ступайте! А когда пойдете назад, так придите рассказать! кричала дама. Или нет. Лучше завтра утром да приведите ее. Я хочу познакомиться. Прощайте, ваше превосходительство, прощайте. Непременно приведу. Очень не рад познакомиться. Я счастлив и рад, что все так неожиданно кончилось и развязалось к лучшему. И балонку. «Не забудьте же балонку Прежде всего принесите!» «Принесу, Ваше превосходительство! Непременно принесу!» Подхватил Иван Андреевич, снова вбежав в комнату, потому что уже было раскланялся и вышел. «Непременно принесу!» «Такая хорошенькая!» «Точно ее кондитер из конфетов сделал!» И такая пойдет, в собственной шерсти запутается и упадет. Такая права. Я еще жене говорю, что эта душечка, она все падает. Да миленькая такая, говорит. Из сахару, ваше превосходительство, ей-богу, и сахару сделано. Прощайте, ваше превосходительство, очень.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 Исправительные наказания необходимы с домашними животными. Что? Я говорю, что исправительные наказания, ваше превосходительство, необходимы для водворения покорности в домашних животных. А, ну, с богом, с богом. Я только об этом. Вышет на улицу.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 Что это вы? Где вы были? Говорите сейчас, где вы были. Душечка, отвечал Иван Андреевич, помертвев. Более я, Мишки. Душечка. Но здесь мы оставим нашего героя. До другого раза. Потому что здесь начинается... Совершенно особое и новые приключения. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность, страсть непростительная, мало того, даже несчастье.